Глава девятая. Волшебство против колдовства. Несколько часов гном вел ребят по запутанным подземным туннелям. Идти в полной темноте было очень трудно. Не раз потолок туннелей так резко снижался, что друзьям приходилось ползти по сырой земле. Дважды они переходили бурные подземные реки. Если бы не гном тук, дети за пять минут заблудились бы в подземелье и никогда оттуда бы не вышли. Но, наконец, опасное и трудное путешествие закончилось. Гном вывел ребят к узкой пещере, в конце которой виднелось пятно света. «Дальше я не пойду», — сказал Тук. «Не люблю, понимаете ли, яркого света. Прощайте, друзья, и не держите на меня зла. Сам не понимаю, как этот сваг сумел заморочить мне голову. Ведь мы, гномы, всегда с уважением относились к нашим братьям-людям». «Если увидите волшебницу Стеллу, передайте ей от меня привет. Скажите, что тук всегда к ее услугам». И гном исчез в темноте подземелья. Ная с грустью посмотрела ему вслед. «Этот гном такой некрасивый, что на него даже смотреть страшно, а сердце у него совсем не злое. Интересно, где он живет?» «Тук живет в подземном городе гномов, что находится возле ледяной горы», — начал баларонка, а затем спохватился и махнул рукой. «Ладно, эту историю я придумаю как-нибудь потом. А теперь поспешим к выходу. Я так соскучился по солнышку». Ребята выбрались из пещеры и оказались на склоне большого холма. Посмотрев вперед, они дружно ахнули. Рядом находился большой красивый город. Посреди него, возле обширного зеленого парка, возвышался чудесный розовый дворец. Оказалось, что тук вывел их прямо к стелларии. Ребята бегом помчались по склону холма. Они очень торопились попасть во дворец». Волшебница Стелла очень удивилась, когда дворецкий вел к ней в комнату трех ребят с головы до ног, перепачканных землей и глиной. — Простите, великая волшебница, но мы так торопились, что, что даже не успели умыться, — смутившись, сказала она. Мне так стыдно, что на мне грязное платье, но нам очень срочно нужно рассказать вам про очень важные вещи. — Ну, Дан, что же ты молчишь? — Данор открыл было рот, но Стелла, улыбнувшись, подняла руку. — Подожди минуту, мальчик. Она щелкнула пальцами, тихо произнесла заклинание и тотчас друзей окутала золотистое сияние. Когда оно погасло, ребята посмотрели друг на друга и тут же ахнули. Их лица и руки были чистыми, словно дети вымылись в бане. Одежда на мальчиках была как новая, а на Най появилось чудесное розовое платье, такое красивое, что девочка засияла от радости. Ронк вежливо поклонился. «Спасибо, дорогая королева, вы сотворили великое волшебство». Стелла рассмеялась серебристым смехом. — Ну, это сущие пустяки. А теперь садитесь, дети, и расскажите, что вас привело в мой дворец. Ромк, я часто вспоминала о тебе. Наверное, ты придумал какую-нибудь новую чудесную историю и захотел ее поведать мне? Ромк покачал головой. — Нет, Великая Королева, то, что произошло с нами, удивительнее любой выдуманной истории. Да что ж ты молчишь, Дан! Данор покраснел как рак, он ничего не боялся на свете, но в присутствии прекрасной волшебницы смутился так, что не мог вымолвить ни слова, и все же маленький мигун нашел в себе силы и вымолвил. — Великая королева, все началось с того, что однажды мой отец, мастер Астарх, отказался выполнить приказ колдуньи Бастинде. Данор рассказал королеве Стелли свою невеселую историю, а потом поведал, как он с друзьями попал в заколдованный лес. Стелл удивленно качал головой, слушая его, а потом недоверчиво спросила: Невероятно. Я даже не подозревала, что в моей стране есть заколдованный лес, и я не знала, что колдунья Бастинда строят здесь злые козни. Признайся, мальчик, что ты просто выдумал всю эту историю, верно? Данор покраснел и молча покачал головой, вместо него ответила Ная. Нет, нет, он ничего не выдумал. Данор самый правдивый человек на свете. Спустя некоторое время из окна розового дворца вылетело золотистая облачко. На нем стояла Стелла и трое ребят. Облачко полетело на восток. А старх вот уже третий день работал на стройке нового дома, который строил староста из деревни родники. Мастер вырезал сложный узор на очередном оконном наличнике, когда на землю, рядом с ним, внезапно опустилось облачко. Увидев на нем сына, стоявшего рядом со стеллой, мастер даже выронил стамеску от неожиданности. Сынок, что случилось? воскликнул он. Донор с радостным криком бросился к нему на шею. Очень-очень много папы и плохого, и хорошего, но теперь все будет в порядке. Даю честное слово. И Данор, как всегда, сказал чистую правду. Прошло немного времени, и рядом с деревней подгорки на землю опустилось все то же золотистое облачко. Болтуны в это время работали в поле. Увидев облако, они побросали серпы и косы и побежали в деревню. Болтуны подумали, что Стелла вновь прилетела ради того, чтобы послушать их самые замечательные утренние и вечерние истории. Каково же было удивление сельчан, когда они увидели, что Стелла направляется к дому мастера Астарха. Рядом с ней шел сам Астарха, а следом в припрыжку бежали Донор, Ронг и Ная. Услышав шум на улице, Ирма выбежала во двор. В руках она держала метлу. «Неужто Донор все-таки вернулся?» — злобно прошептала она. «Ну, я задам этому мальчишке!» Увидев, что к дому идет Стелла, Ирма вырнила метлу и, закрыв лицо руками, закричала скрипучим голосом Бастинды. «Прочь, прочь! Я ненавижу тебя, проклятая Стелла!» Но Стелла произнесла заклинание, и Ирма окутала розовое пламя. Когда оно погасло, молодую женщину было трудно узнать. Злое выражение на ее лице исчезло, она потерла глаза и сладко зевнула. «Как долго я спала, зато на сердце наконец-то стало легко и хорошо. Ох, да ж мой дорогой Астарх! Данор, и ты здесь? Как же давно я не видела вас, дорогие мои!» И Ирма выбежала на улицу. Данор бросился в ее объятия. «Дорогая мамочка!» — прошептал он, не скрывая слез радости. «Я так соскучился по тебе!» Вскоре к ним присоединился Астарх. Он молча обнял жену и поцеловал ее. Многие болтыны тоже расчувствовались. Они сначала расплакались, а потом стали радостно смеяться. Выходит Ирму заколдовала бастинда? Воскликнул молодой мельник Ким. Вот это да. Готов спорить, что не сходя с этого места, я расскажу об этом в самую удивительную историю. «Нет, сначала я!» — возразил Ронг, и тут же на улице стал рассказывать историю про заколдованный лес. Все сельчане только ахли и охли, слушая мальчика, и никто из них даже не подозревал, что на этот раз Рыжик ничего не выдумывал, а рассказывал чистую правду. Эта история так понравилась сельчанам, что они уговорили упрямого Ронга принять приглашение Стеллы и переехать в Розовый дворец. Родители Рыжика не стали возражать и правильно сделали. Прошли годы, и Ронг стал самым знаменитым на всю волшебную страну «сказочником». Его книги заняли почетное место в библиотеке Розового дворца. А что же случилось дальше с Данором? Он вырос, стал мудрым и сильным, но больше всего болтуны любили и уважали Данора за то, что он был честным и справедливым. Когда ему исполнилось всего 15 лет, его избрали старостой деревни. С тех пор подгорки стали еще красивее, чем прежде, и слава в этой деревне разнеслась по всей Розовой стране. А спустя несколько лет Данор женился на красавице Наи, и переехал жить в столицу. Вскоре горожане избрали его мэром Стеллари. Данор стал ближайшим помощником и другом волшебницы Стеллы. А однажды ему даже пришлось вступить в борьбу со слугами тьмы, которые попытались захватить розовую страну. Но об этом, мои юные друзья, вы прочтете в других книгах о волшебном крае Торна. Конец книги. 2002 год.